Глава четвертая. Питерские приключения. Ничего не понимаю. Напротив меня стихийник, но не использует дара, а пытается выплеснуть злость и заехать по лицу. Ведь на вид не скажешь, что это какой-нибудь губник. Пытаюсь выставить щит, но тот схлопывается, а мой противник зло скалится и, нанося очередной удар, бубнит. Сука. Решил у меня бабу увезти. Еще и магией пользуешься. Не выйдет. Да чего тебе надо-то? возмущённо говорю и резко приседаю, пропуская удар над головой, короткую двоечку по корпусу, отшатываюсь влево и пробиваю ногой в голову. Как он умудрился выстоять? Да ещё и успел схватить меня за голень. Резко дёргает, я лечу на землю и перекатываюсь так, как парень бросается вниз, и его костяшки вскользь проходят по моему лицу. Следующие несколько ударов пропустил, в том числе и в живот он меня пнул. Наверное, не стоило мне опускаться до дворовой драки и бить противнику в пах, а потом в солнечное сплетение. Действовал рефлекторно, парня не вырубил, но продолжать размахивать руками и ногами тот не может. Согнулся, пытается хватать открытым ртом воздух. Тебя добить, пока в драку не полез, или поговорим? поинтересовался я, направляя на себя поток исцеления. Мгновенная диагностика показала, что особых повреждений нет, пара синяков и ссадин не в счет. Правда, бровь он мне разбил, и, скорее всего, под глазом фингал появится, если продолжится разборка с кулаками. «Ты чего драться стал?» — уточнил я, видя, что парень приходит в себя, но пока ничего не говорит. «Из-за жанки?» — выдохнул тот. «Сука, как же больно! Бить ниже пояса некрасиво!» «Так и ты поступил не по-джентльменски!» — хмыкнул я. «Слово не дал сказать, сразу попытался в морду дать». «Скажи спасибо, что не приложил силовой плитой!» — пробубнил парень. «Черт! Как больно-то! Двинуть ногой не могу!» «Ну, повреждения у него не такие и критичные. Та же моя бывшая одноклассница била Василия с большим чувством. Вот у того имелись проблемы, а у этого парня немного все опухнет и вскоре пройдет» через пару недель. Но к его печали он не сможет женщину в койку пригласить, с этим не поспоришь. Тебя подлечить или сам справишься? спросил своего партнёра по спарингу. К целителям съежу, отмахнулся тот и попытался подняться на ноги, но скривился и опустился на землю. Я не изверг, злобы не затаил, уже догадываюсь, что рассказ Жанны далеко не полон. Насколько понимаю, передо мной отпрыск господина Горномана, который приехал на разборки из-за девушки. Чудак человек. Нет бы сперва узнать о моём отношении к его пассии, нет. Он как в исконно русской традиции, сперва в морду бьёт, а потом за разговоры принимается. За неимением точной информации об отношениях этих двоих, не спешу и с выводами. Успеешь ещё в больничку, отмахнулся я. Сними щиты и уйми адреналин, который в крови бурлит. Подлечу немного, боль уйдёт, но дискомфорт какое-то время будет. Мой недавний партнёр по драке исскоса на меня покосился, но послушался. Небольшой посыл заживления отправил в источник парня, чтобы не тратить собственную энергию. Вообще-то моё заклинание нельзя в полной мере назвать лечебным, оно сформировано для того, чтобы сила пострадавшего сама приняла участие в выздоровлении повреждённых мест. Михаил неожиданно сказал парень, а потом добавил: «Михаил Леонидович Горноман. Друг Жанны». Он протянул мне руку и резюмировал. «Извини, похоже, ошибся». «Жергов Станислав Викторович. Знакомый с Жанной и работодатель ее деда». В тон ответил я и пожал ладонь своего собеседника, после чего спросил. «Так чего в драку-то полез?» «Решил, что ты у меня подругу увел». «А почему ее хотели похитить люди твоего отца?» Уточнил, оставив без внимания реплику Михаила. Знаешь, что такое испорченный телефон? Криво усмехнулся мой собеседник. Есть ещё выражение: "Заставь дурака Богу молиться лоб прошибёт". Хм. Но мне Жанна выдала не совсем такую информацию, задумчиво ответил я. Вроде бы на неё запал богатенький Лавелас, вознамерившийся во что бы то ни стало ей присунуть «Дело еще в том, что это все произошло накануне свадьбы, когда озабоченный человек начал приставать к моей знакомой. Она отказала. Произошел какой-то грандиозный скандал, и свадьба не состоялась. Мало того, ее обвинили, что пропали невестинные драгоценности. Каким-то чудом дело не дошло до полиции, но по следу девушки пустили боевиков, которые... Хм... То ли должны выбить где ценности, то ли сломить волю к сопротивлению. Чушь!» Отбрил Михаил. Нет, если рассматривать то, что ты поведал по отдельности и без деталей, то всё так, но на самом деле к реальности это не имеет отношения. Хм. Ты меня совсем запутал, покрутил головой. Это долгая история, поморщился Михаил. Слушай, давай я отпущу начальника охраны, а потом мы с тобой проедем в один из кабаков и обстоятельно переговорим. А есть о чём? поинтересовался я. Мировую отметить в любом случае надо, потёрсадину на скуле Михаил. Ты меня прилично отмудохал. Не ожидал, что с дачей дашь. Заметь, поднял я указательный палец. Мы не прибегали к магии. Если бы использовали свои источники, то результат мог оказаться печальный. Думаешь, у тебя были бы шансы? чуть насмешливо уточнил парень. А ты проверь, усмехнулся я. Да ну нафиг, хмыкнул тот и поднялся на ноги. Ха, действительно, всё прошло. Ладно, пойду отпущу Гену. Тот поди и беспокоится. Или у него попкорн кончился, которым он запаса. Надеюсь, развлечься глядя, как мы отношения выясняем, рассмеялся я. Михаил отсутствовал не более пары минут. О чём-то переговорил с начальником охраны, после чего вернулся ко мне. Гена не стал дожидаться, чем закончится наша встреча, дал по газам и укатил по своим делам. "Ты ясновидящий?" поинтересовался парень. "С чего бы такой вывод? Так у охранников в машине увидел попкорн и бутылки с лимонадом. Они гады такие сидели и наблюдали, как мы пытаемся друг дружку отмутузить. Вот негодяи. И на помощь-то не спешили, когда увидели, что ты вверх взял." Правда я строго настраго наказал, чтобы не близали, если только возникнет серьёзная угроза жизни кого-нибудь из нас, со смехом заявил Михаил. Хм. Парень к себе располагает. Он не играет, остаётся самим собой, но при этом чувствуется сильная личность и характер. Знаешь, я тебе поверил. Ты в самом деле на жанку не претендуешь, сделал вывод Михаил. Или не прав? Вот теперь уже ты, ясновидящий, задумчиво сказал я. Ладно, этот вопрос закрыли и мировую можно отметить. Но сегодня уже всё равно никаких дел. Меня заинтересовали взаимоотношения моего нового знакомого и Жанны. Захотелось разобраться, хотя до их проблем нет никакого дела и помочь не смогу. Да и не собираюсь. Тут со своими заморочками бы разгрестись. Это только кажется, что жизнь уже наладилась и всё супер-пупер. Фиг это там. Жизнь штука длинная, соблазнов много, а на них надо иметь средства. И как ни банально звучит, знание. Недаром есть в моём мире поговорка: "Знал бы, прикуп, жил бы в Сочи". Наверное, она не перестала бы быть актуальной, и теперь только речь про какой-нибудь лазурный берег идёт, но смысл остался. Кто-то упор делает на второе слово, но основное, как это ни парадоксально, знал от слова знание. Прошу, гуляем за мой счёт, указал Михаил на свою красную тачку, где на эмблеме горцует конь на жёлтом фоне. Стоимость такой элитной машины не просто высока, она зашкаливает. «Впрочем, если клан процветает, то в этом нет ничего необычного. Кому-то все равно, на чем передвигаться, и не привык носить вещи от самого дорогого кутерья, а кто-то кичится богатством и на показ его выставляет». «Наверное, на своем байке поеду», — сказал я. «Смысл?» — отмахнулся Михаил. «Потом обратно подвезу или дам задание охране, и тебя сюда доставят. Телохранители всегда поблизости, даже если их невозможно увидеть» пользуются маскировочными счетами. Хорошо, поехали. Принял я решение, сомневаясь, что в таком роскошном салоне смогу в ближайшее время посидеть и прикоснуться к легенде Автопрома. Хозяин, ты про меня не забыл? возмущённо пискнул голем в моей голове. Джейдер, как ты мог такое подумать? попенял я. Отправляешься с нами и продолжай разведывать обстановку. Кстати, слышал, что поблизости есть охрана у нашего нового знакомого. Ничего по этому поводу сказать не желаешь? без конкретики ответил мой питомец. Есть несколько непонятных аномалий, где странно преломляются магические потоки, но сколько там человек, каковы их возможности не знаю. Не хватает сил, чтобы пробиться через установленные щиты. Понял тебя, задумчиво ответил я хорьку, не очень-то понимая, почему телохранители не вмешались в драку. Будь начеку и постоянно сканирую окружающую обстановку. Если что-то подозрительное увидишь, сразу сообщай. Хозяин, не беспокойся, я на страже, гордо ответил мой питомец. Ну, не сомневаюсь уж, кто кто, а Джейдер не подведёт и не предаст. На него могу положиться. Салон тачки вызвал неоднозначные чувства. Когда знаешь порядок стоимости, то ожидаешь чего-то большего. Нет, всё выполнено великолепно. Использованы дорогие материалы, красивый дизайн, но не моё. Впрочем, если бы погонять на трассе или поучаствовать в гонках, то для чего эта тачка и предназначена, возможно, и изменю мнение. Как тебе мой аппарат? хлопнул ладонью по рулю Михаил. Хорошая машина, ответил я. И всё? А где вау? Хочу себе такую же. Посмотрим, как быстро доедем по такой-то дороге, усмехнулся я, а парень как-то скуксился. Эх. «Ничего-то ты, Станислав Викторович, не понимаешь. Это же эксклюзивная тачка, спорткар. Да таких в городе всего три штуки». «И что с того?» Пожал в ответ плечами и в тон ему добавил. «Михаил Леонидович, а давай забьемся, что я на своем байке проеду от места нашей с тобой драки до трассы намного быстрее. Могу даже дать небольшую фору. Мы как раз тронулись с места, но пешком бы и то быстрее пошли». А днище дорогущего авто уже пару раз по земле проскребло. «Хитрый ты слишком. У меня тоже есть байк, и не один». «Если хочешь». Он хитро прищурился. «На мотоциклах можем на перегонки погонять. Трасса на выбор, автодром, городские улицы, бездорожье. Без разницы». Он вздохнул и, не дожидаясь, ответа добавил. «Только хочу предупредить. Я профессиональный гонщик. Имею пару мастерских по тюнингу и настройкам автотехники». Не знал, развёл я руки в сторону, насколько позволил салон машины, забирая своё предложение обратно. Ага, стукнул. Неужели слабо? Михаил Вновь как-то внимательно на меня посмотрел, словно прощупывая. Нет, не испугался, но такие заезды не интересны. Это всё равно что гроссмейстеру по шахматам играть с ребёнком, которому мы показали, как фигуры ходят, спокойно ответил я. Признавать чьё-то превосходство не трусость, но если встанет вопрос чести, то и отказываться нельзя. Мы немного поговорили на эту тему и как ни странно сошлись во взглядах. А вот про Жанну, пока не приехали в ресторан под названием Княжеский, так ни словом мы не обмолвились. Мой новый знакомый в этом заведении частый гость. Метр-дотель приветливо по имени-отчеству поздоровался с Михаилом. Распределитель зала заявил, что такому дорогому гостю всегда рады. «Заказали перекусить, ценники высокие, придется раскошелиться, выставлять себя прижимистым не хочу, как и показывать, что есть финансовые проблемы». «На втором этаже имеется казино. Можно поиграть в рулетку или перекинуться в карты», сказал Михаил, внимательно изучая мою реакцию. «Вот доживу до того времени, когда смогу себе позволить спустить пару миллионов за карточным столом или беснующимся шариком в круге, то и поиграю». «На данный момент есть вещи поазартней». «Не так ли?» — ответил я. «Хм...» «Оригинальный ответ!» — уважительно качнул головой собеседник. «Позволь воспользоваться твоими словами при необходимости. Часто на слабо берут?» — поинтересовался я, намекнув на его недавнее предложение о гонке. «Случается!» — уклончиво ответил тот. «Ладно. Поговорим о Жанне. Хочу внести ясность и понимание». «Девушку никому не отдам, в том числе и тебе. Это понятно?» «Опять двадцать пять», — вздохнул я. «Чего ты ко мне привязался? Будешь смеяться, но мы с ней совершенно случайно на прогулке оказались. Кстати, не могу понять, а чего она в гостинице горничной работает при таком-то ухажере?» «Страптиво», — коротко ответил Михаил и поморщился. «Нет, не так. Своенравно, обидчиво и желает получить все и сразу». Скажи, разве так бывает? Хм, напоминает сказку Золушка. Слышал про такую? Кто же её не знает? Отпив минеральной воды, согласился мой собеседник. Так как ты с Жанкой в городе оказался? Попросил подыскать экскурсовода, который покажет достопримечательности, она решила самой стать гидом, но при условии, если речь не пойдёт о тесном общении. Не так много успел увидеть, как твои охранники все планы нарушили. Неужели не собирался за ней при ударете в постель затащить, подозрительно спросил Михаил. Хм, соврать или честно ответить? Это такой провокационный вопрос, когда как бы ни ответил, окажусь неугодным. Парень-то и в самом деле жуткий ревнивец. Если объектом его вздыханий пренебрегу или наоборот возжелаю, то от этого легче не сделаю. И всем своим знакомым ты такой вопрос задаёшь. Я покрутил вилку между пальцев. Не могу сказать, что отказался бы с Жанной сходить в ресторан или в театр, загадывать о том, как сложилось бы дальше, не люблю, но уважаю мнение женщин. Устроит такой ответ. Опять не придраться. Усмехнулся Михаил. Всё равно свою подругу близко к тебе нельзя подпускать. Ты её одними словами уболтаешь. Так что там со свадьбой-то? Та? Я наколол оливку и отправил её в рот. Как до такого довёл? И из чего она распалась банальные истории и взгляды на жизнь человека, который избалован и ориентируется на старших. В его круге общения не зазорно иметь пару любовниц, любящую жену и детишек. У отца две официальные любовницы, о которых знают все, в том числе и супруга. Мало того, на приёмах женщины часто встречаются и мило общаются. Ничего необычного в этом никто не видит. Михаил действовал по такому же сценарию, за исключением того, что взгляды невесты и Жанны оказались кардинально противоположные. Мало того, произошла случайность, и персонал гостиницы, в котором трудилась возлюбленная Михаила, наняли на обслуживание церемонии. Невеста и та, которая отведена роль любовницы-содержанки, столкнулись, побеседовали и понеслось. Нет, никто никому глаза не выцарапывал, волосы не выдёргивал, поговорили на повышенных тонах и разошлись. Жанна в сердцах даже хотела у волицы из гостиницы Амило, так звали невесту, заявила о пропаже драгоценностей. Михаил оказался в сложной ситуации. Родные ему устроили взбучку. Не состоявшийся тесть пригрозил разорвать все контракты с кланом. Жанна не желает ни слышать, ни видеть, и только не состоявшаяся жена относится спокойно. Хм. Прости, а чем тесть занимается? Решил уточнить, я не понимаю, как он связан с кланом судоходных перевозок. Глава клана Зряновых Игорь Валерьевич, владелец верфей, раздался рядом чуть насмешливый голос. Как мы промаргали приближение такого господина? Он под 2 м ростом. Светлые волосы, волевой взгляд, правильные черты лица, на пальцах несколько перстней. Чёрт. Вокруг фигуры господина Зрянова смазаны энергетические потоки. Следовательно, хозяин угрозы нет, гости используют только заклинания рассеивания, доложил Харёк и добавил: Пока не заговорил, то и я его не видел. В зале много активно работающих заклинаний и артефактов, но ими в большей степени пользуются гамы. Понял, ответил я. Не переживай, но проанализируй, как можно идентифицировать одарённых под такими счетами. Тем временем Михаил меня представил господину Зрянову, и мы даже обменялись рукопожатиями и какими-то дежурными фразами. "Господа, разрешите к вам присоединиться", произнёс Игорь Валерьевич. "Нет, нет, надолго не потревожу, и через пару минут уйду". Михаил на меня вопросительно посмотрел, мол, не против ли я. Как понимаю, хотите переговорить с господином Гурноманом с глазу на глаз. Поинтересовался я, если да, то могу сходить посмотреть, как в казино игра идёт. Нет, нет, сидите. Замахнул руками не состоявшийся тесть моего нового знакомого. У меня нет секретов. Да и ситуация такова, что они не слышал только глухой Михаил. Разрешишь? указал владелец верфи на стул. Пожалуйста, присаживайтесь, немного напряжённым голосом ответил любитель спортивных тачек. Игорь Валерьевич устроился за столом, отрицательным жестом показал официантке, поспешившей к нашему столику, что заказывать пока не собирается. Наши кланы терпят убытки, а это нехорошо, сходу начал разговор Зренов. В какой-то момент я перегнул палку. Тот отец резко ответил: "Моя дочка дровишек в костёр подбросила". Это всё вредит делу. Готов пойти на мировую. Что скажешь? Посмотрел он на Михаила. Я-то не против, ответил тот. Вот и договорились, широко улыбнулся Игорь Валерьевич. Теперь можно мировую и отмятить, голубушка. Поманил он официантку, а когда девушка поспешно подошла, сделал заказ. 100 г коньяку. Михаил, тебе чего заказать? Сок, ответил мой знакомый и добавил: Знаете же, что алкоголь в рот не беру, когда за рулём. Да, точно. Стакан томатного сока и, Зренов вопросительно на меня взглянул. Без разницы, пожал я плечами. Сегодня уже за руль не сяду. Тогда 100 г конюшку, две порции и стакан сока, сделал окончательный заказ Игорь Валерьевич. Пока официантка отсутствовала, господин Зренов переговорил с отцом Михаилом по телефону. С этого момента корабли в новь начнут вставать на верфь. С родственством ничего не вышло, но это не беда. Дети молодые, могут ещё сойтись и обеспечить им внуков. Михаил сидит, и на его лице гримаса, словно от зубной боли. Коньяк мне не понравился, хотя и сказали, что выдержка чуть ли не 50 лет. Но не люблю горьчатые напитки. Но Иногда следует расслабиться и поучаствовать в каком-нибудь праздновании. А вот дальнейший разговор неожиданно зашёл о моих землях. Не просто так господин Зрянов за столик подсел, чтобы примириться с кланом Михаила. И откуда он прознал, что я глава клана парфюмеров? "Что не слав, Викторович. Простите старика, но каковы ваши планы по производственным помещениям и территории, на которой они расположены?" задал вопрос Игорь Валерьевич. Со временем постараюсь восстановить, спокойно ответил Яна, потом добавил: когда появится такая возможность. Понятие не имею, но продажа или сдача в аренду не стоит в планах. Наверное, прежде время наговорить, обсув совместное участие в проектах. Когда-то мой клан являлся партнёром вашего деда, продолжил эту тему Зренов и посмотрел на задумчиво сидящего Михаила. Подтверди Тебе же отец примерно такие задачи поставил. А вот это уже попытка вывести своего несостоявшегося зятя из равновесия, готов поспорить, что наш умудрённый собеседник знает и о драке, и о Жанне в моём питерском поместье, впрочем, про деда девушки, который является сторожем, и в какой-то мере наследiteлем моего наследства он также в курсе. Основная цель знакомству со Станиславом заключалась в другом, и вам она отлично известна. «Но и не стану говорить, что все случайно, как и то, что ваши люди крутятся рядом», — с улыбкой ответил парень. «Но сейчас нет тех, кто бы не заинтересовался землями клана парфюмеров», — продолжил Игорь Валерьевич. «Готов предложить пятьсот тысяч и закрыть сделку в ближайшее время», — посмотрел он на меня. «Такие решения не принимаются в ресторане», — неожиданно пришел мне на помощь Михаил. Станислав Викторович ещё не принял решение, и не стоит на него давить. Опять-таки, следует произвести рыночную оценку и только потом приступать к переговорам. Господа, своё слово я уже сказал. Могу пообещать, что если приму решение о продаже, то поставлю в известность одними из первых, спокойно сказал я. Устроит? Надеюсь, мы сработаемся, и наши кланы станут союзниками. Задумчиво ответил Зренов и вытерев уголком салфетки губы, поднялся из-за стола. Господа, спасибо за приятное время и беседу. Как и обещал, не буду мешать. Да и мировое испили. Вечер явно удался. Удерживать его мы не стали. Свою лепту он внёс, разговор как-то разладился. Тем не менее, я подтвердил Михаилу, что пока продавать ничего не собираюсь. Это он может и передать отцу. Вообще-то, так совсем не принято. Если есть желание что-то приобрести, подойди и озвучь предложение, а не ходи вокруг да около. Не похоже, что парень устроил драку не только из-за девушки, а ещё и по причине, чтобы втереться в моё доверие, но холодок неприязни стал исчезать, когда Михаил стал рассказывать о гонках и как он готовит тачки в своих мастерских. У меня в поместье стоит старая спортивная машина «Ее надо отреставрировать. Твои люди не возьмутся. Но сначала хотелось бы узнать примерную стоимость ремонта. А то окажется, что на эти деньги можно две новые купить», — спросил я, и общение обрело второе дыхание. Михаил подробно все расспросил, порывался даже немедленно ехать и осмотреть тачку. Стал предлагать, чтобы с нами и его мастера поехали, но договорить мы не успели. За столик без приглашения уселась девушка с белокурыми волосами и личиком «Ангелочка». Правда такое впечатление оказалось недолгим. Заметив, что я оценил её внешность, незваная гостья дёрнула плечиком, хмыкнула и обратилась к Михаилу. "Дорогой, ты же помнишь про свой должок? Пора рассчитаться и загладить передо мной вину". "Мила, с чего бы я тебе задолжал?" хмыкнул парень, а потом представил девушку. "Станислав Викторович, это дама, моя несостоявшаяся невеста. Её зовут Мила Игоревна". Очень приятно, склонил я голову. Не могу с этим согласиться, поморщилась Тао, небыща осматривая мою одежду. Михаил чуть улыбнулся и делоно хлопнул себя по лбу. Станислав, вы простите мою забывчивость и не серчайте, что не назвал ваш статус. Не проблема, отмахнулся я, понимая, к чему он клонит. Мило, это глава клана парфюмеров, указал на меня парень. Да. Ну вот, что значит всего лишь несколько слов. Лицо у девушки чуть вытянулось, в глазах сверкнул огонёк, а губы мгновенно расплылись в улыбке. Ой, простите меня. Как же я вас сразу-то не узнала? Ха, интересно. А где это она меня могла видеть? Может, на болотах, когда собирал нужные травы и лакомился клюквой с морошкой? Станислав, вы такой сильный и симпатичный, ничего страшного, что на ты обращаюсь. И не слушай своего приятеля. Этот осёл посмел влюбиться не в меня. И хоть моё сердце какое-то время оказалось разбитым, но теперь я совершенно свободна. Кстати, тут чудесный оркестр, а мне неожиданно захотелось танцевать. Душа запела и появилась лёгкость. Стасик, ты не пригласишь даму на танец? Михаил еле сдерживается, даже прикрыл рот ладонью, чтобы не рассмеяться. От таких-то речей своей недавней невесты Честно говоря, я к такой агрессивной атаке не оказался готов. На какое-то мгновение растерялся, а Мила уже на ногах и мне ладошку протягивает. Глазками стреляет, обещающей губки бантиком сложила и ещё умудряется томно с предыханием вздыхать, словно нашла любовь всей своей жизни и обожание в моём лице. Пришлось встать со стула, галантно ручку поцеловать и извиняющимся голосом заявить: "Прости, Никак не получится у нас дело с Михаилом Леонидовичем. "Мальчики, вы же меня не бросите?" капризным голосом спросила девушка. "Увы", развел я руками и кивнул парню в сторону выхода. "Поехали. Передам тебе на реставрацию тачку. Уже иду", хмыкнул Михаил, понимая, что я сбегаю с поля боя. Расплатившись за ужин, который так почти и остался нетронутым, мы поспешно покинули ресторан под печальным взглядом Милы. Правда, к ней уже подруга подошла с каким-то мужиком, скучать девушка не будет. Вообще-то мне следовало намекнуть, что клана как такового нет. С финансами напряг, и Мила бы сама свалила. На крыльце ресторана мы одновременно с парнем рассмеялись, а потом сели в тачку и выехали с парковки. Она всегда такая? поинтересовался я. В детстве была нормальной, стала взрослеть и вбила себе в голову, что предназначено для семьи и светской жизни. Пархайд по приёмам ищет мужа. Парень покачал головой. Знаешь, мои родители желали породниться с её кланом. Да и с семьёй мы давно дружим. Когда-то я от милы был безума. Бегал за ней, приглашал на свидания, но та воротила нос и смотрела в сторону состоявшихся мужчин, называя меня младшим братиком. А она-то старше на пару дней. Прядки я и уши прожужжали, мало обрати ты внимание на Михаила. Вы же созданы друг для друга. Парень хороший и перспективный, а страсть к технике и гонкам у него пройдёт. Он же готов тебя на руках носить. И вот она соглашается на пару свиданий, а потом жёстко требует обручального кольца. Вроде я добился своей цели. На женке, если жениться, то с большим скандалом и никто в обществе не поймёт. Решил я пройти по проторенному пути и завести жену и любовницу. И чего им так такая идея не понравилась? Старые взгляды себя исчерпали, хмыкнул я. Не, ты не прав, не согласился со мной Михаил. Всё зависит от различных факторов. Но в чём-то соглашусь, сейчас такие отношения среди молодёжи редки. Смысл содержать любовниц, если можно прыгать из постели в постель. А это к старости хочется постоянства. Но не знаю, не задумывался о таком, не стал с ним спорить. Дальше что делаем? Едем и передаю тебе тачку для ремонта или всё же перекусим сперва. Остановились на втором варианте, заехали в небольшой ресторан под громким названием Купец-молодец. Голем время от времени сообщал о следующих за нами охранниках Михаила Активно работающие артефакты то тут, то там прослеживались, честно говоря, такого количества никогда не встречал. Возникает вопрос к обладателям о омолаживающих брошах, кулончиках, корректирующих внешность, колец с перстнями и серёжками для притягательности, откуда их столько? Надо уточнить, что магические фоны вокруг владельцев слабенькие и работают только на одно действие. Почему дамы не используют одновременно несколько заклинаний? Этому должно иметься какое-то объяснение. Обязательно этим вопросом займусь. Вполне возможно, что смогу чего-нибудь придумать, и тогда дамы смогут применять несколько заклинаний для привлекательности. Хм. Вот на утро мужиков будет поджидать разочарование. Впрочем, случалось не раз видеть, как девушка и женщина искусный макияж преображает. Станислав, ты о чём задумался? обратился ко мне Михаил. О жизни? Усмехнулся я. Ладно, от твоей бывшей невесты мы сбежали. Сейчас поужинаем и разбежимся. Машину пока не готов передать. Там салон на перетяжку, и ещё неизвестно, что с двигателем и ходовой. Боюсь, финансово не потяну. А если в долг, могу такой вариант предложить, ответил парень, подумал и добавил. Или в рассрочку. Почему бы не помочь хорошему человеку? Давай обменяемся контактами сказал я. Если решу, то сразу сообщу. Как скажешь, буркнул тот и вытащил из кармана навороченный смартфон последней модели. В своё поместье вернулся почти в полночь, хотя имелись недвусмысленные намёки от двух дам, с которыми в кабаке познакомились, чтобы у них заночевали. Женщины развлекались и искали любовников на одну ночь. Михаил нашел с ними общих знакомых, в том числе и смог про мужей поведать. Те уже в приличном возрасте, на похождения своих молоденьких жен смотрят снисходительно и не обращают внимания на ветвистые рога, украшающие их лысины. «Не уверен, что мой новый приятель не воспользуется случаем и не развлечется». Михаил остался в кабаке, но вроде бы планировал к каким-то друзьям направиться и поучаствовать в ночных гонках. «Он и меня с собой звал». Правда предупредив, что мероприятие, мягко говоря, не поощряется ни полицией, ни стражами заодарёнными. Может, я бы не отказался, но завтра собрался покинуть Питер после посещения своих предприятий. Да и как-то нет желания находиться сторонним наблюдателем, если сам участвовать не собираюсь. Жанна и Иван Семёнович ещё не ложились, ждали меня и сильно нервничали. Как заявила девушка, они видели окончание драки и поспешили на помощь. Не совсем понял кому, но нас уже не оказалось. Всё нормально, успокоил их я. С господином гурноманом все вопросы уладили. Хлопот он не доставит, если только продолжит ухаживание, отмахнулся я. Касаемо поместья уже своё слово сказал. Претензий не предъявляю, требовать возврата имущества или его денежного эквивалента не стану. Деньги за работу буду перечислять и попрошу больше ничего из дома не распродавать. Спасибо, Станислав Викторович, опустил голову дед. По всем вопросам телефонная связь, восстановление усадьбы пока не значится в планах, но всё может измениться. Решил не скрывать свои намерения, подумав и прикинув, дополнил. Возможно, ближе к осени приму окончательное решение. Я широко зевнул. Всё. Пару часов посплю и уеду. Девушка намеревалась о чём-то поговорить, но так и не решилась. Настаивать и выпытывать не захотел. Они с Михаилом запутались и советовать, как им поступить, не хочу. На мой взгляд, друг другу они не подходят. Достаточно вспомнить, что парень-гонщик, а Жанна не переносит скорость. Вот и можно подводить итоги поездки в Питер. Я осмотрел корпуса цехов. Точнее, то, что от них осталось. Здания стоят с рухнувшими крышами. Нет ни одного целого окна. А про оборудование и говорить не приходится. Тут даже восстанавливать нечего, легче и дешевле всё снести и отстроить заново. Пнул в сердцах камушек и направился к стоящему байку. Даже дорога и та вся разбита, словно после бомбёжки, хотя тут до трассы рукой подать. Хозяин в нашу сторону направились два автомобиля, предупредил Голем. Но я их и так уже увидел, я осуждающе покачал головой. Водители не жалеют своих железных коней. Тачки на ухабах подпрыгивают и наверняка скребут днищем по остаткам асфальта. На всякий случай я завёл Яймаху. Не понравился визит неизвестных, но чувства опасности не ощущаю. Одно плохо: если прорываться, то придётся направиться через поле, а там всё заросло и где попало валяются каменные блоки, арматура и битое стёкла. Резину на байке пропороть легко. Велил своему питомцу выставить защитные щиты и быть готовым к любому повороту событий. Из чёрного представительского Мерседе, так вроде бы в этом мире называется известная автомобильная марка, выскочил водитель и распахнул заднюю дверцу, а из второго джипа уже пятеро мужиков вышли и демонстративно держат руки под полами кожаных курток. Рассредоточились, беря меня в полукольцо. Но магический фон спокоен, однако дорога перекрыта. Что-то это мне не нравится.